Глава 27. Маша. Привет, красавица. Вчера вернулся из командировки и хотел узнать, согласишься ли ты со мной поужинать. Это Стас. Он на две недели уезжал в Тюмень по работе и часто оттуда звонил. До его отъезда я хотел отдать нам шанс, но сейчас снова пребываю в сомнениях. Мне и самой стыдно признаться себе в том, что причина тому Артур. Снова он. У меня получалось держаться от него на расстоянии, когда было неизвестно о его отцовстве. Но теперь, когда он почти каждый день появляется в нашей квартире, общается с Федей, приносит подарки и вывозит нас на прогулки, моя оборона начинает трещать по швам. Наверное, ни одна мать не способна отстраненно наблюдать за тем, как общаются папа и сын. Федя понемногу привыкает к Артуру и очень радуется всякий раз, когда он должен приехать. Может быть, это и есть зов крови? Они ведь так похожи. Оба серьезные и невероятно умные. Вряд ли получится, Стас. Сегодня после работы я собиралась поехать с Федей в Центральный парк, поесть мороженого. Он очень ждет. Так может быть, я присоединюсь к вам? Сто лет не гулял просто так. И, кстати, привез твоему сыну игрушку в подарок. Мне становится неудобно отказывать. Все-таки мы неплохо общались до его отъезда, и Стас мне очень помог с машиной. Разве справедливо отшивать его из-за того, что я снова позволяю себе фантазировать об Артуре? Он отец Феди, о большем и речи не идет. У меня нет желания и сил соревноваться с моделями, которые его окружают. Мы будем в парке в 6 Можем встретиться на главной аллее. Отлично! С энтузиазмом соглашается Стас. Буду ждать нашей встречи. Я кладу трубку и неожиданно чувствую укол вины, будто собираюсь совершить что-то неправильное. Это меня злит. Я разве присягала верности Манапову? Сегодня он сказал, что не сможет погулять с нами. Разве это не жирный намек на то, что у него есть личная жизнь? И мне нужно помнить, что он имеет на нее право. И я тоже имею. Куча родителей воспитывают детей, находясь в приятельских отношениях. Мне нужно запомнить раз и навсегда. Между мной и Артуром никогда ничего не будет, даже если временами будет казаться, что это не так. Я не для того взрослела все эти годы, чтобы вновь наступить на те же грабли. А где Артур? Федя хмурит темные бровки и смотрит на меня, смутившись. «Он сегодня не может, сынок. Мы погуляем вдвоем. Позже к нам присоединится Станислав. Помнишь его? Он мой друг. Сегодня он позвонил мне и сказал, что хочет отдать тебе подарок». Федя ничего не отвечает и, демонстративно отвернувшись, начинает ковырять землю лопаткой. «Мое сердце обливается кровью». Расстроился. Он так быстро привязался к Артуру, что это пугает. Стас приезжает с 15-минутным опозданием, пытается поцеловать меня в щеку, но я уворачиваюсь, не желая, чтобы это увидел Федя. С первых дней его жизни я стараюсь относиться к нему как ко взрослому. Сын очень умный и прекрасно понимает все, что происходит вокруг. Не хочу совершать ошибки многих родителей, которые считают, что дети до совершеннолетия мало что осознают. Федя, это тебе! Стас присаживается на корточки и протягивает ему большую коробку, на которой изображен красный гоночный автомобиль. Это ferrari самая быстрая машина. Сын смотрит на меня и потом с недоверием на подарок. Подарки Артура он хватает, не раздумывая, и при этом улыбается во весь рот. Не могу понять, в чем дело. То ли ему не нравится Стас, то ли он не хочет предавать своего отца. Что нужно сказать, сынок? Спасибо. Нехоти мемлет Федя. Мы собирались дойти до киоска с мороженым. Весело напоминая я, чтобы разрядить обстановку. Предлагаю прогуляться всем вместе. Мы идем к киоску втроём Мы с сыном держимся за руки. Стас шагает чуть поодаль. Это правда, да? Понизив голос, спрашивает он. То, что пишут в интернете. Я вздыхаю, рано или поздно все об этом узнают. К чему продолжать врать? Да, правда. «Я так и думал. Но это ведь не помешает нам с тобой и дальше видеться. Я дожидаюсь, пока Федя подбежит к киоску и приклеится к витрине, чтобы выбрать свой долгожданный десерт, и поворачиваясь к Стасу. Между мной и монаповым ничего нет, если ты об этом». «Вот и прекрасно!» — широко улыбается он. «Кажется, эта новость его искренне обрадовала. Я постоянно думал о тебе в командировке, Маш. Я уже говорил, что ты очень красивая». Он протягивает ко мне руку и убирает за ухо выбившуюся прядь волос. В этот момент боковым зрением я улавливаю движение в кустах, вглядываясь в качающиеся ветки и хмурюсь. Неужели снова журналисты? Когда они от нас отвяжутся? После часовой прогулки Стас провожает нас до машины и то ли в шутку, то ли всерьез говорит, что я задолжала ему свидание. Я говорю, что подумаю, и на этом мы прощаемся. Когда мы с Федей подъезжаем к дому, звонит мой телефон. Я снова злюсь на себя, потому что сердце взволновано подпрыгивает. На экране красуется надпись: Монапов Артур. Привет, Артур. Ты где, Маша? Жёстко и требовательно спрашивает Монапов. Мы с Ведей гуляли, а сейчас подъехали к дому, отвечаю я, сбитая с толку его тоном. Я в курсе, что вы гуляли. Вопрос с кем? От неожиданностей, и я не сразу нахожусь с ответом. И тогда Артур продолжает сам. Маша, ответь мне на один вопрос. Почему мой сын проводит время с посторонним мужчиной? И этот посторонний мужчина дарит ему подарки и трогает тебя на его глазах.